которое получило историческое наименование «Малая земля». В организации десантов большая заслуга принадлежит Черноморскому военно-морскому флоту, командующий Октябрьский и член военного совета Кулаков, и Азова Черноморской военной флотилии, командующий Горшков и член военного совета Прокофьев. Именно моряки были первыми десантниками отправлены на малую землю. В их организации я принимал непосредственное участие, провожая их на пристани с напутственной речью. Я видел их боевое настроение, их революционно-патриотическую готовность к героической схватке с врагом. К сожалению, из-за разъездов в Москву по вызову ЦК моя связь с ними оборвалась но и в Москве я получал от них дорогие для меня весточки. Вот, например, письмо с малой земли командира корпуса товарища Гордеева и его заместителя по политчасти товарища Рыжова. «Здравствуйте, дорогой Лазарь Моисеевич! Пользуясь присутствием у нас товарища Митина от имени бойцов и командиров 20-го десантного стрелкового корпуса Шлем вам пламенный привет от героических защитников малой отчищенной земли. Высадившись на мыс Хако 4-го, 2-го, 43-го года, бойцы и командиры 255-й и 83-й бригад морской пехоты уничтожили десятки тысяч фашистской нечисти и уничтожат еще больше. Ваши надежды и доверие которые вы нам оказали, оправдываю с честью. Моряки 255 и 83 бригад гордятся тем, что эти бригады созданы по вашему желанию. И помня это, дерутся с врагом очень стойко. Желаю вам здоровья и успехов в вашей большой работе. Во время университета 1-й армии уделяла десантным войскам малой земли большое внимание и заботу. На малой земле к чаще других приезжал начальник политодела 18-й армии товарищ Брежнев. Естественно, что я поддерживал связь с товарищем Брежневым, с которым познакомился на фронте, в бытность его заместителем начальника политодела фронта. И вместе с ним часто приходилось соприкасаться в работе и беседовать. Уже будучи в Москве, я получил от товарища Брежнева письмо. Брежнев мне писал с малой земли. 20 июля -го 43 -го года. "Там, дорогой Лазарь Майсевич, мой горячий фронтовой привет". Вчера к нам в Армию прибыла группа лекторов ЦК КПБ во главе с товарищем Митиным. Это большая помощь. Мы с товарищем Митиным сегодня ночью прибыли на малую землю. Это та земля, которая бригадами, организованными вами, в феврале отвоевана у врага. Сегодня трой Шмитель сделал доклад для руководящего состава войско-десантных групп. Товарищи, да когда долго беседовали о боевых делах и, конечно, тепло вспоминали вас и ваше участие в подготовке десант. Сейчас на малой земле проётся много песен. Своё занимала, рассказывав и написано много стихов. Товарищи пишут вам письма. Я присоединяю свои чувства к их словам и сам пользуюсь случаем поездки товарища Митина. Пишите строки на малой земле. Я работаю начальником полка отдела 18-й армии. Я работой доволен. Это стихия. Не забыл всех ваших указаний и школы совместной работы. Здоровье хорошее. Товарищи Гордеев, Потапов, Видоров, Бушев, Косаногов, Рыжов. Все на малы и все передают вам свой горячий привет. Командуй товарищ Леси Лидзе. Товарищ Колонин, член ВС, Павловский начальник штаба, подробно с нашими делами познакомился товарищ Митин. Наша просьба к нему передать вам всем, что он видел и что ему передавали для вас. С приветом, уважающий вас!